Второе. Понедельник, когда Фрэнк Джерри планировал атаку на женскую тюрьму, Лоуэлл, развалившись на тронутом плесенью диване, грыз вяленую оленину и обдумывал дальнейшие планы. Хотя в данный момент правоохранители пребывали в полнейшем смятении, долго это не продлится. Более того, если так пойдет и дальше, эти новые власти поведут себя решительно в духе Дикого Запада. «Сначала вздёрни их, вздёрни, высоко, а потом задавай вопросы». В конце концов о братьях Грайнерах вспомнят, а как только это случится, копы отполируют сапоги, чтобы надрать кое-кому задницу. Новости по радио сперва вогнали Мейнарда в тоску. «Это значит, трахать будет некого, Лоуэлл?» — спросил он. Сам, огорчившись от этой мысли, Лоуэлл ответил, что они что-нибудь придумают, как будто могла быть альтернатива. Ему вспомнилась старая песенка о том, что птички делают это, пчелы делают это, даже дрессированные блохи и те делают. Песня Коула Портера «Let's do it» 1928. Однако настроение старшего брата улучшилось. В одном из шкафчиков он нашел пазл. И теперь Мейнард в камуфляжном нижнем белье стоял на коленях у кофейного столика, пил пиво шлиц и собирал пазл «Крэззи Кэта» персонаж газетных комиксов, публиковавшихся в 1913-1944 годах, с пальцем в розетке, которого било током. Мейнард обожал пазлы, при условии, что они не были слишком сложными. И по этой причине Лоуэл не слишком тревожился о будущем своего брата в тюрьме. Пазлов там было до хрена и больше. Фигура Крезикета в середине была почти готова, но зеленая стена вокруг выводила Мэя из себя. Он жаловался, что все эти элементы пазла выглядят одинаково и считал это жульничеством. «Нам нужно замести следы», — объявил Лоуэл. — Я же тебе сказал, — откликнулся старший брат, — что сунул голову этого парня в пустое бревно, а остальное сбросил в яму. Старший брат Лоу разделывал трупы, как другие, индеек. Судя по всему, это эксцентричное занятие приносило мое удовлетворение. — Это начало, Мэй. Но этого недостаточно. Заметать нужно лучше, пока вокруг такой бардак. — Замести подчистую. Мейнер допил пива, отбросил банку. — И как мы это сделаем? — Прежде всего, сожжем управление шерифа Дулинга и уничтожим вещественные улики, — объяснил Лоуэлл. — Это большой номер уно, номер один итальянский. Недоумение, написанное на туповатом лице старшего брата, требовало развернутого объяснения. «Наши наркотики мои, мы их сожжем, и вещественных улик не останется». Лоуэлл буквально видел это. «Просто супер!» Он и не знал, как ему на самом деле хотелось уничтожить управление шериф. «А потом, чтобы убедиться, что все точки над «и» расставлены, заглянем в тюрьму и разберемся с Кити Макдэвид». Лоу провел пальцем по небритой шее, чтобы показать брату, какая это будет разборка. «Эй, но ну она, наверное, спит». Лоу обдумал этот вариант. «А вдруг ученые придумают, как их всех разбудить?» «Может, даже если придумают, память у нее сотрется. Знаешь, амнезия, как в днях нашей жизни». «А если нет, Мэй? Когда в реальной жизни все получалось так гладко?» «Эта сучка, МакДэвид...» может засадить нас за решетку до конца наших дней. Но главное даже не это. Она нас сдала. Вот что главное. И должна за это ответить, спит она или нет. Ты действительно думаешь, что мы сможем до нее добраться? Если честно, Лоуэлл этого не знал. Но полагал, что шансы у них есть. Удача благоволит смелым. Он видел это в кино. «А может, и на телешоу?» «Да и когда еще выпадет такой шанс?» «Половина населения спит, остальные бегают, как курица с отрубленной головой». «Пошли». «Часы тикают, мой. Такого случая больше не представится. Кроме того, скоро стемнеет. Темнота — лучшее время для разъездов». «С чего начнем?» — спросил Мейнард. Лоул ответил без запинки. «Навестим фрица». Фриц Мишем ремонтировал автомобиль Лоуэлла Грайнера, а иной раз участвовал в перевозке товара. В благодарность Лоуэлл связал этого немца с несколькими торговцами оружием. Фриц был блестящим механиком и техником, а кроме того имел пунктик по части федерального правительства и постоянно искал возможность пополнить свой арсенал тяжелого вооружения. Фриц намеревался защищать себя пусть даже ценой жизни в тот неизбежный день, когда ФБР решит арестовать всех бедняков-механиков и сослать в Гуантанамо. При каждой встрече Фриц показывал Лоуэлу какую-нибудь пушку, похваляясь, как легко сумеет отправить кого-нибудь к праотцам. Самое забавное заключалось в том, что почти весь округ знал, как собаколов едва не забил Фрица до смерти, но он оказался живучим. Малыш-фриц. Последний раз бородатый гном радостно продемонстрировал Лоуэлу свою новую игрушку. Настоящую чертову базуку из излишков российской армии. Лоу требовалось попасть в тюрьму, чтобы убить предательницу. Для такой операции базука точно бы пригодилась.